Воскрешение Лазаря. Чудо воскрешения Лазаря имеет центральное значение для понимания всей евангельской истории. Это чудо знаменует собой не только фактическое окончание и кульминацию длинной серии чудес, совершённых Иисусом за время его общественного служения, но и переход к истории страстей. Кульминацией этой истории, в свою очередь, станет воскресение Христово, прямая тематическая связь с которым протягивается от рассказа о воскрешении Лазаря. В Евангелии от Иоанна рассказ об этом событии расположен посередине, как бы рассекая его на две части. Будучи математическим центром четвёртого Евангелия, история воскрешения Лазаря занимает также место нравственного центра. Это одновременно кульминация и поворотный пункт. Первые 10 глав, предшествующие главе 11, целиком посвящённые воскрешению Лазаря, вмещает в себя всё служение Иисуса на протяжении более 3 лет, от встречи с Иоанном Крестителем на берегу Иордана до возвращения на то место, где прежде крестил Иоанн. 10 глав, которые следуют за рассказом о воскрешении Лазаря, повествуют о событиях последних дней земной жизни Иисуса, его страданиях, смерти и воскресении. Смысловые нити протягиваются от этого рассказа и к началу, и к концу Евангелия, а сам рассказ становится главным прообразом главного события евангельской истории воскресения Иисуса Христа. Почему этот рассказ, несмотря на свою исключительную важность, обойден вниманием тремя евангелистами-синоптиками? Этот вопрос занимает умы учёных с самого момента зарождения библейской критики. Вокруг воскрешения Лазаря критики расположились в боевом порядке, подобно армии вокруг осаждённой крепости. Тот факт, что синоптики не упоминают об этом чуде, для многих становится достаточной причиной сомневаться в том, что оно имело место в действительности. К тому же остаётся без ответа вопрос о перспективе и целях четвёртого евангелиста. Некоторые полагают, что историческая форма, в которой облечён рассказ о чуде, служит лишь иллюстрации идеи о том, что Иисус есть жизнь и податель жизни. думают, что разговор между Иисусом и Марфой и Марией разросся до повествования о чуде. Или считают, что это составная история, созданная из того, что Лука говорит о Марфе и Марии, и притчи о нищем Лазаре. В любом случае, как полагают, решение следует искать в символизме, а не в исторической действительности. Молчание синоптиков о столь важном чуде действительно труднообъяснимый факт. В то же время большинство сюжетов, о которых рассказывают синоптики, отсутствует у Ивана. Обычно это объясняется тем, что он писал позже других, знал о том, что они написали, и не хотел дублировать их повествование. По всей видимости, это было именно так. С другой стороны, сам по себе синоптический материал тоже неоднороден. Несмотря на предполагаемые общие источники, у каждого из евангелистов есть что-то, чего нет у других. Например, история воскрешения сына в Довыноинске рассказана только Лукой. Признавать или не признавать историчность воскрешения Лазаря является вопросом личного выбора исследователя, так же как признавать или не признавать, что Иисус воскрес из мёртвых. Историчность воскрешения Лазаря отрицают, как правило, те же учёные, которые отрицают историчность чуда умножения хлебов, несмотря на то, что об этом чуде рассказывают все четыре евангелиста. А о воскресении Иисуса все четыре евангелиста говорят единогласно. И тем не менее, те, кто не хочет в это верить, не верят, как не захотели поверить фарисеи и садукеи, о которых Иисус сказал: Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мёртвых воскрес, не поверят. Мы не будем здесь приводить аргументы в пользу историчности рассказа о воскрешении Лазаря, так как эти аргументы, многократно озвученные учёными, всё равно не убедят скептиков. Мы не можем однако не обратить внимание на то, что этот рассказ содержит одну из самых детально изложенных историй всего корпуса Нового Завета. Как и в других рассказах о чудесах, иисус предстаёт здесь одновременно как бог и человек. При этом его человеческие черты прописаны с особой тщательностью, а его божественная сила представлена с особенной яркостью. Для понимания новозаветной христологии, учения о том, как две природы соединяются в одной личности Иисуса Христа, эта глава даёт богатый материал. Достоверность рассказа о воскрешении Лазаря доказывается не только совокупностью внешних факторов. Этот рассказ обладает той особой внутренней достоверностью, которая позволяет отличить повествование о действительном событии от литературной фикции, историю от билетистики. Именно эта достоверность позволила Достоевскому сделать евангельский рассказ о воскрешении Лазаря смысловым центром романа Преступление и наказание. Роман, начинающийся с жутким сюжетом убийства студентом Раскольниковым старухи-процентщицы, а попутно ещё одной невинной женщины, завершается духовным перерождением преступника. Переломным моментом всей истории является чтение Соней Мармеладовой вслух рассказа о воскрешении Лазаря. Именно эта сцена, в которой текст рассказа приведён полностью, рассекает пополам всю драму описанную в романе, подобно тому, как она рассекает на две части Евангелие от Иоанна. В завершении романа Евангелие то самое, из которого Соня читала Раскольникову о воскрешении Лазаря, оказывается рядом с ним на тюремных нарах. И с этого момента начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новую, доселе совершенно неведомую действительностью.